Глава 10. Кесарь. Зрачки моей деры расширились. Её тело отзывалось на моё тело. Лишь одно её присутствие доставляло мне острое наслаждение. В условиях стресса и высокого адреналина мои инстинкты немного притупились, но сейчас Я слышал, что лишь одно прикосновение истинной пары сводит с ума и рушит все преграды. Но никогда не думал, что это настолько сильное чувство и нечто особенное. Провёл большим пальцем по чёткой линии её подбородка. Было невероятно приятно прикасаться к своей паре. Я внимательно всматривался в лицо своей Дейры. Красивая Она ещё огненная и такая желанная. Я смотрел в её глаза цвета жидкого золота и поражался их красотой. Майя даже не подозревала, как она нежно смотрит на меня, немного удивлённо, а ещё желание, оно буквально окутывает её и ещё сильнее будоражит мои инстинкты. А ещё её губы, мягкие, полные и чуть приоткрытые. Эти губы обещают сладкие поцелуи. Это потом. Сначала нужно пройти слияние, первый этап. Моё дыхание участилось, как и её. И я проник в её сознание быстро, но мягко. Никаких блоков, никаких препятствий. Сознание моей пары было чистым, свежим, словно я с головой окунулся в первородный животворный источник, который мог наполнить меня энергией жизни, тепла и свободы. Кесарь, голос моей пары, наполненный болью и страхом, привёл меня в чувство. Ошеломлённый, я тут же прекратил едва начавшееся слияние. Всё вокруг возвращалась на свои места. Мая поморщилась, застонала и едва не упала, но я держал её в своих объятиях. Усадил её в кресло. Почему ей больно? Я не навредил ей, это факт. Голова пискнула она. Моя голова сейчас взорвётся. О, чёрные дыры космоса. приложил пальцы к вискам Майи и смыл с её головы и сознания своё воздействие. Потом опустился на колени, обняв мою Дейру за ноги. Я находился в настоящем потрясении, но при этом я был рад. Очень рад. Прости меня, Майя, я и подумать не мог, что ты ещё девственна и тебя никто не трогал. Если бы я только предполагал, что твоего сознания ещё никто и никогда не касался, проделал бы первый этап нашего слияния более медленно и очень мягко. Майя, смешно хмурясь, запахнула халат и завязала его на несколько узлов. Она даже немного злясь на меня, недовольным тоном спросила: "О чём ты сейчас говоришь?" Конечно, никто не трогал моё сознание. На земле знайшли, ни у кого нет таких идей, кроме психиатров. Во всех известных мне мирах всем детям ставят ментальные блоки, даже самые простейшие, чтобы защитить их сознание от воздействий. Правда, для таких, как я, эти преграды ничего не значат, но сам факт все, прошедшие хоть какое-то Даже малейшее вмешательство в сознание уже не считается нетронутым. Она смотрела на меня, продолжая хмуриться, но слушала внимательно. Нет ни одного существа, у кого не стояло бы хоть одного защитного блока, произнёс я чётко, пытаясь донести до неё свою мысль, насколько моя уникальна. Но ты моя дыра. Это невероятно. У тебя такое чистое сознание, никто и никогда не вмешивался в него. Я был поражён и не сразу это понял. Улыбнулся ей и чтобы приободрить сказал: "Я научу тебя, Майя, когда мы продолжим". Она открыла рот, чтобы мне что-то сказать, явно не очень лестная, так как даже малейшее вмешательство в её сознание дало свои плоды. Я стал Пусть и поверхностно, но чувствовать её эмоции. "Знаешь что, кесарь?" проговорила она, сузив свои удивительные глаза. И вдруг её желудок издал громкий голодный вопль. "Я такой идиот. Прости," опустил покаянно свою бедовую голову, пристал к своей паре со слиянием, но даже не покормил. "Давай поедим." Мая поджала губы, сложила руки на груди, вздохнула и пробормотала: "Умираю с голоду". Майя. Еда оказалась безвкусной, но питательной, так сказал Кесар. В этих брикетах имеются все необходимые микроэлементы, необходимые организму. Понимая, что они безвкусные, но как только мы окажемся на базе Я отведу тебя туда, где подают самое лучшее блюдо. Все его слова звучали уверенно, и у меня не возникало никаких сомнений, что так и будет. И он накормит меня вкусно, и обязательно мой дом найдёт тоже. Расскажи подробнее о расах, попросила его. Мои похитители, потом эти тюремщики и сами заключённые все такие разные и в основном пугающие. Ты же очень похож на меня, то есть на мою расу. Различие вот первая причина войны, которая началась между многочисленными расами много столетий назад. У нас нет религии, Майя. Мы все говорим на одном языке, который ты тоже понимаешь. Кесер вздохнул. Харийцы, которые меняли тебя, поплатятся за свои деяния. Обещаю тебе, моя Дейра. Но как бы жестоко это ни звучало, я в какой-то степени благодарен им, ведь я нашёл тебя. Я замерла и потупила взор. Он так говорил и так смотрел на меня, что я почувствовала себя гадиной, которая безвозмездно пользуется его помощью. Кесарь взял меня за руку, и переплёл наши пальцы. Я подняла на него взгляд. Он улыбнулся, но как-то грустно, словно услышал мои мысли, и потом сказал: "Мы один народ, Майя. Мы не разные, и поэтому между нами не может быть вражды". После долгой и кровопролитной войны, когда некоторые виды были практически изнечтожены, а другие истощены, и бесконечно устали от войны созвали совет, состоявший из глав абсолютно всех раз было проведено не одно совещание, итогом которого стало заключение мира. В взгляде Цезаря изменился. Исчезла нежность и ласковость, с которой он смотрел на меня. Теперь я видела перед собой воина, истинного воина, который пережил не одно сражение и видел много смертей. Возможно, он много раз был на грани и дразнил костлявую. Поёжилась под его пронизывающим взглядом и снова обратилась вся в слух, когда кесарь продолжил. Мир на самом деле установился хрупкий, ведь сложно сразу примириться и жить рядом с теми, кто недавно убивал твоих родных, близких, друзей, и с ненавистью истреблял твой народ и другие дружественные расы. Шло время. Разными способами получилось усмирить недовольных. Не скажу, что раса лордов, к которой я отношусь, терпимо относится абсолютно ко всем, но мы стараемся сохранять нейтралитет со многими. База где находится главный командный пункт разведки, который я состою в звании лорд адмирала, курирует все опасные зоны, в которые как раз и входит Жарзайская тюрьма. И мы спасайте мир, закончила за него и улыбнулась. Можно и так сказать. Улыбнулся Кесри в ответ и соединил наши пальцы уже на другой руке. Даю гадаю, пробормотала неуверенно, боясь показаться глупой. У каждой расы имеется своя разведка, и вы, как бы это сказать, помягче, вы все друг за другом следите. Цезарь рассмеялся, а я вдруг вздрогнула. По телу пробежала толпа мурашек. Было приятно слышать его смех, мягкий, словно пушистый мех, касающийся обнажённой кожи. И тёплый, как объятие любимого. Эй, что за мысли? Моргнула и хмурьсь прогнала из головы совершенно ненужные и неуместные мысли. Надеюсь, Кесарь не читает мои мысли. Едва подумала об этом, как тут же поняла, что покраснела. Чёрт. На Кесарь или сделал вид, что не заметил моего состояния, или правда не заметил, но продолжил говорить об устройстве своего дома, мира, миров. В принципе, ты права, моя, и не права. Все друг за другом следят, это так и есть. Но без хвастовства скажу тебе, что представители моей расы, стоящие во главе управления всей космической разведки, работают в тандеме с другими представителями. Без нас весь мир Тут же рухнет. Именно лорды были инициаторами мира. Взяли в свои руки все рычаги управления и смогли убедить остальных прекратить вражду. Благодаря таким как ты, решила уточнить. В том числе, ответил Кесарь уклончиво, но было и так понятно, что война это страшно, а война в масштабе нескольких галактик вздрогнула боясь даже на секунду представлять себе такой ужас. Наклонившись вперёд, кесарь произнёс: "Мир это хорошо, но вот сохранить его гораздо сложнее, понимаешь?" Я кивнула, не в силах оторвать взгляд от его лица. "Для сохранения мира важен лидер, моя деера", сказал кесарь и вдруг спросил меня: "Как считаешь, что опаснее всего на корабле. Кесарь смотрит на меня, ожидая реакции, а я смотрю на него в ответ, не сразу понимая, о чём он вообще. Но потом мои мозги всё-таки включаются, и поразмыслив я отвечаю. В закрытом пространстве, где за стенами ждёт только холодный космос, размышляла вслух, а кесарь кивнул. Но я думаю, что это Болезнь и бунт. Верно. Но на случай болезни на всех кораблях имеются медотсеки и вакцины. Но даже если они не помогут, то имеется и кабина со стазисом. Но бунт совершенно другое дело. Бунт страшнее ошибок команды, сбоя техники, болезни и внешних опасностей. Но если представить этот бунт, в других масштабах, то Давай сменим тему, попросила его. А то от этих разговоров мне снова хочется впасть в уныние. Кесэр улыбнулся и кивнул. Да, ты права. Я уже чувствую, что ты расстроена. Чувствуешь? Не поняла его. Слияние хоть и не произошло, но дало свои результаты. Я чувствую твои эмоции, Майя. Знаешь, ты удивительная. И вот как ему ответить? Мне бы начать злиться, но не могу. Но и радоваться тут нечему. Вздохнула и произнесла: "Ладно. Чудо-мужчина. Расскажи лучше, какие у нас планы?" Кесарь. Я засыпаю и слышу стук своего сердца, и мне дико не хватает тиканья земных часов. Такие слова произнесла моя пара перед тем, как уснуть. Понимаю, что она тоскует по дому, родным и боится всего того нового, что происходит в её жизни. Понимаю, что она не такая, как женщины лордов, и мне придётся убедить её пройти слияние. чтобы она получила необходимые знания о том мире, в котором теперь моей паре предстоит жить. Майя ещё не осознала, что она не сможет жить там, откуда её похитили. Земля. Странное название для планеты, но при этом что-то в нём есть. Зирошил волосы и укрыв Майю, вышел из спальни. Не стал разубеждать свою Дэйру. Пусть верит, будто вернувшись на землю, останется там. Не останется. Те изменения, которые с ней произошли благодаря харейцам, необратимы. Побывав в её сознании совсем немного, я смог лишь ощутить её, увидеть её жизнь, но считать её знания смог лишь при полном слиянии. только даже то, что я успел прочувствовать, дало мне понимание, что Майя до изменения была довольно хрупкой. Организм был слабым и невыносливым. Сейчас она другая. Моя пара сильна не только своим даром, но и метаболизмом. Благодарю Вселенную, что харицам своим вмешательством не удалось навредить ей, а наоборот Они сделали мою сильной женщиной. Нао за похищение и мучение они в любом случае понесут наказание. Я дал себе слово и сдержу его. Никто не смеет причинять какой-либо боль паре лорда. Вдруг я остановился и озадаченно улыбнулся. Майя ведь действительно уникальна. Она обладает таким даром, который Можно редко встретить среди сотен видов раз. А среди лордов таково вообще не бывает таких способностей. И помимо своих способностей, она была очень красива. Я возбудился от её запаха и возволнованного взгляда золотого цвета глаз. Мне стало интересно, изменит ли они цвет, когда мы займёмся любовью. усмехнулся, понимая, что находиться рядом со своей парой и держать свои сильные чувства на привязи будет довольно сложно. Мне хотелось как можно скорее с ней слиться сознанием и телом. Так бы и произошло будь Майя расы Лордов. Но она другая. Мне придётся держать себя в руках, чтобы не спугнуть её и постараться не давить слишком сильно. навязывая своё желание. А теперь пора подумать о делах. Пока моя прекрасная и уникальная пара спит, я должен связаться со штабом и доложить обстановку. А также должен узнать, как чувствуют себя триады. Я верил, что Кордону удалось спасти их и добраться до штаба без особых трудностей. Прошёл к системе управления и ввёл данные главного командного пункта, собираясь связаться непосредственно с самим начальством, генералом. Но внезапно остановился. Мои пальцы зависли напротив виртуальной панели управления, и я, нахмурившись, изменил данные, решив связаться сначала с корданом. С своей интуицией я всегда доверял, и сейчас она подсказывала мне Не спешить общаться с генералом, а для начала выяснить обстановку в штабе. Всё-таки я довольно громко покинул Жорзайскую территорию. Надеюсь, Кордон на связи. Я знал, что ты свяжешься сначала со мной. Вместо приветствия произнёс он: "Изображение его лица заполнило виртуальный экран. Сложил руки на груди и кивнув говорил. Я тоже рад тебя видеть, Кордан. Как триады? Что с ними станет-то? Хмыкнул он в ответ, но потом его лицо стало серьёзным, и Кордан доложил мне, как старшему по званию, доставил всех троих в целости и сохранности. Раненый триад жив и здоров. Где они сейчас? Их отправили на родную планету. Кордун вздохнул и понизив голос произнёс: "Нет, кесарь. Триады остались на станции штаба. Я пытался выяснить, когда их отправят домой, но, судя по всему, триады нужны нашему управлению". Стянул зубы. В голову тут же пришло понимание, что триад никто спасать и не собирался. Миротворческая миссия не входила в планы главных. Они их спасли лишь для того, чтобы получить для себя выгоду. Ясно, что спасённые триады будут обязаны лордам. Я тебя услышал, Кордан, проговорил сухо. Разознай всё, что только можно. Я скоро вернусь. Цезарь. произнёс кордон нехорошим тоном. "Тот ты -то ещё кое-что. Говори", сказал ему. "Генерал рвёт и мечет. Кесэр, тебя рассекретили все остальные службы и предъявили нам претензий. Твои подвиги попали на трансляторы. Генерал с нетерпением ждёт твоего возвращения и подробных объяснений. Мне жаль, но это не самая поганая. Что ещё? вздохнул, понимая, что разговор с генералом предстоит не из лёгких. Твоя деера, кесарь. очень тихо сказал Кордан. Я тут же напрягся и сжал руки в кулаки. Что это значит? Что моя деера? процидил я, сузил глаза. и пронзил убивающим взглядом лицо Кордона. Будь он сейчас рядом, а не на расстоянии нескольких галактик, то уже потерял бы сознание от моего эмоционального воздействия на него. Твоя пара обладает огненным даром, но, думаю, ты и сам об этом знаешь, сказал он. Она заинтересовала начальство, кесар. Думаю, тебе не стоит её брать с собой. Я сам буду решать, что мне стоит делать, а что нет, сказал резко и твёрдо. Они не получат мою пару. Потом я внимательней посмотрел в лицо Кордана и произнёс: "Это, конечно же, сказал им, что это девушка моя, Дейра. Нет. Не стал портить им сюрприз. Оскалился Кордан. Такую новость ты должен сообщить лично. Все не могут понять, почему ты решил крушить всё вокруг и так нелепо подставился, рассекретив себя перед всеми расами. Это была хорошая новость. Пусть начальство тешит себя надеждой, что они смогут использовать дар моей Дэйры, но я в один миг разрушу их планы. Дейре лорда неприкосновенный. Никто не имеет права разлучать истинные пары или вмешиваться в их судьбу. Никто и ни при каких обстоятельствах. Это непреложный закон, которому подчиняются все лорды. Да. Генерал будет недоволен, но меня этот факт мало волнует. Самое главное, я выполнил приказ. Последствия, что ж, последствия порой бывают и такого рода. Для этого и существуют подразделения, которые подчищают хвосты и регулируют правдивость информации, точнее, искажают её в нужном нам направлении. Я скоро буду, Кордан. Будь на связи. И если узнаешь что-то новое, дай мне знать. Распределился я. Будет сделано, отрепортировал Кордон и уже другим тоном, дружеским, добавил: Удачи тебе, кесарь. Он разъединил связь. Я задумался. Что я могу сделать в данную минуту? Позволить Майе отдохнуть и набраться сил, а потом вернуться на базу? Я должен вернуться и доложить о проведённой операции и о том, что нашёл свою дейру. Этот момент очень много изменит в моей службе. Думаю, генерал меня поймёт. При этом я сам прекрасно осознавал, что любой командир, под началом которого находятся самые лучшие воины, всегда требует лишь одного выполнения приказов. Так я и исполнил приказ.